Глава 19. Пароход медленно, как бы на ощупь, вошел в гавань города Палермо, осторожно продвигаясь среди плавающей апельсиновой кожуры, соломы и обломков ящиков для фруктов. Осторожно вел себя и Том, подплывающий к Палерму. Он провел два дня в Неаполе, но в газетах не появилось ничего интересного о деле Майлза и вообще ничего о моторной лодке в сан -Рему. Полиция, насколько ему было известно, так и не предприняла попыток связаться с ним. «А что, если они просто не хотели искать его в Неаполе?» — думал он, и поджидали в гостинице в Палермо. На пристани полицейских не было. Том поискал их глазами. Купив несколько газет, он взял такси и вместе с багажом отправился в гостиницу «Пальма». И в гостиничном вестибюле полицейских не было. Вестибюль был богато украшен мраморными колоннами и большими катками с пальмами. Портье сказал, какой для него приготовлен номер, и вручил ключ к коридорному. Том почувствовал такое облегчение, что решился подойти к стойке, где оставляют почту, и, набравшись духу, спросил, нет ли сообщений для сеньора Ричарда Гринлифа. Ему ответили, что нет. После этого он совсем расслабился. Это означало, что и от Марч ничего нет. Марч наверняка успела побывать в полиции и поинтересовалась, где Дики. На пароходе Тому приходили в голову самые ужасные вещи. Марш раньше его прилетает в Палермо на самолете. Марч оставляет ему записку в гостинице Пальма, в которой говорится, что она приедет следующим пароходом. На пароходе, отплыв из Неаполя, он все время высматривал Мардж. Теперь он стал думать, что после случившегося Марч, возможно, махнула на Дики рукой. Вероятно, она пришла к выводу, что Дикий избегает ее и хочет быть только с Томом. Ах, если бы это пришло в ее тупую голову! Лежа вечером в теплой ванне, и, глядя, как роскошная мыльная пена сползает по его рукам, Том раздумывал, а не написать ли ей обо всем этом письмо? Ведь должен Том Рипли написать ей письмо, думал он, уже пора. В нем он сообщит, что все это время старался вести себя тактично, но не хотел обо всем говорить ей по телефону время, а теперь чувствует, что она и сама все поняла. Им с дики было хорошо вместе, но этому пришел конец. Том весело захихикал и, не в силах остановиться, зажал нос и ушел под воду. «Дорогая Мардж», — скажет он, — «пишу тебе, потому что не уверен, что Дикий когда-нибудь тебе напишет, хотя я и просил его об этом не раз. Ты слишком хороший человек, чтобы кто-то так долго морочил тебе голову». Он снова захихикал, но взял себя в руки сосредоточившись на одной небольшой заковыке, которую еще не разрешил. Мардж, наверное, сказала итальянским полицейским, что разговаривала с Томом Рипли в Ингельтерре. У полицейских возникнет естественный вопрос, куда, черт побери, он после этого делся? Возможно, сейчас полиция разыскивает его в Риме. Его наверняка будут искать там, где может быть дикий Гринлиф. Но тут его подстерегала еще одна опасность. Если полицейские, допустим, сочтут, что он согласно описанию Мардж и есть в том Рипли, то, обыскав его, найдут не только его паспорт, но и паспорт Дики. Впрочем, что он там говорил насчет риска? Риск — это просто здорово. Ради этого стоит жить. Он запел «Папа нон воле, мама не мену, коме фарему фар ламор». Папа не хочет, мама не разрешает, что же нам делать с нашей любовью. Потом вытирался и пел. Пел глубоким баритоном Дики, которого никогда не слышал, но был уверен, что Дики остался бы его пением доволен. Он надел один из своих новых немнущихся костюмов и вышел из гостиницы. Палермо погрузился в сумерки. Напротив гостиницы, на другой стороне площади, стоял огромный собор в нормандском стиле, о котором он читал в «Путеводителе». Там сообщалось, что собор построил английский архиепископ Уолтер Мильский. На южной стороне острова находился город Сиракузы, где когда-то произошло грандиозное морское сражение между римлянами и греками. И ухо Дионисия, и Таурмина, и Этна, остров большой, для него совершенно новый, Сицилия, аплод Джулиану была колонизирована древними греками, потом захвачена норманами и сарацинами. Завтра он начнет прилежно знакомиться с местными достопримечательностями, а пока просто отдаст дань восхищения нескольким памятникам, думал он, останавливаясь перед высоким с башнями собором. Как чудесно смотрятся эти покрытые пылью веков арки на фасаде, и как приятно думать о том, что завтра он зайдет внутрь. какое это будет удовольствие вдыхать заплесневелый сладковатый запах, настоявшийся на бесчисленном количестве свечей и ладана, воскуренного за последние столетия. Предвкушение. Ему пришло в голову, что предвкушение доставляет ему больше удовольствия, чем ощущение. Неужели так будет всегда? Когда он в одиночестве проводил вечера, перебирая вещи дикие, просто рассматривая его кольца на своих пальцах, шерстяные галстуки, черный бумажник из крокодиловой кожи. Что это было? Предвкушение или ощущение? За Сицилией следовала Греция. Том определенно хотел посмотреть Грецию. Он хотел посмотреть Грецию как дикий Гринлив С деньгами дикий. В одежде дикий. С манерой дикий общаться с незнакомыми людьми. А что, если он не увидит Грецию как дикий Гринлив Ведь ему может что-то помешать. убийство, подозрения, люди. Он не хотел убивать. Его вынудили обстоятельства. Идея отправиться в Грецию и таскаться по Акрополю в качестве американского туриста Тома Рипли совершенно его не воодушевляла. Лучше тогда вообще не ехать. Он смотрел на колокольню, и в этот момент на глазах у него выступили слезы. Он повернулся и побрел по какой-то улице. На следующее утро Том получил письмо, толстое письмо от Мардж. Он стиснул его и улыбнулся. Именно этого он и ждал, именно этого, иначе бы оно не было таким толстым. Том прочитал его за завтраком. Каждую строчку он смаковал вместе с теплыми булочками и кофе, пахнувшим корицей. Это было даже больше, чем он ожидал. «Если тебе и в самом деле неизвестно, что я была в твоей гостинице, то это всего лишь означает, что Том тебе ничего не сказал, а отсюда можно сделать прежние выводы. Теперь совершенно очевидно, что ты на пределе и не можешь встретиться со мной. Почему ты честно не признаешься, что жить без своего дружка не можешь? Единственное, о чем я жалею, так это о том, что у тебя не хватало смелости сказать мне об этом раньше и прямо. Ты думаешь, будто я провинциалка и никогда ни о чем таком не слышала? Это ты сам ведешь себя как провинциал. Как бы там ни было, надеясь, что то, что я тебе сказала про недостаток смелости, несколько облегчает мою совесть и дает тебе какую-то надежду на будущее. Что может быть лучше, чем гордиться человеком, которого любишь? Разве мы когда-то не говорили об этом? Мои римские каникулы завершились еще и тем, что я сообщила полиции, что Том Риплис с тобой. Им, кажется, очень хочется найти его. Интересно, зачем? Он-то что сделал? Я призвала на помощь все свое знание итальянского языка и рассказала полиции, что вы с Томом неразлучны, и мне непонятно, как они могли найти тебя и упустить Тома. Я поменяла билеты и отплываю в Штаты в конце марта. Но перед этим побываю у Кейт в Мюнхене, после чего, надеюсь, наши дороги уже никогда не пересекутся. Дики, не держи на меня зла. Я полагала, что ты сильнее. Благодарю тебя за самые лучшие мои воспоминания. Для меня они словно вкрапления в янтаре или какие-то музейные экспонаты, что-то нереальное. Каким всегда и было твое отношение ко мне. С наилучшими пожеланиями на будущее. Мардж. Ишь ты! Еще и подковырнула в конце. Какова? Том сложил письмо и сунул его в карман пиджака. Он глянул на обе двери, ведущие в ресторан, автоматически выискивая полицейских. Если в полиции думают, что Дикий Гринлиф и Том Рипли путешествуют вместе, то они, должно быть, проверили все гостиницы «Палермо», — думал он. Но он не заметил, чтобы за ним следила полиция. Или они замяли всю эту историю с моторной лодкой, потому что уверились, что Том Рипли жив? Да и какой им смысл заниматься этим делом дальше? Возможно, с Дики сняты все подозрения, и насчет сан и по делу об убийстве Фредди. Все может быть. Он поднялся в номер и взял портативную машинку Дики, сел за письмо мистеру Гринлифу. Начал он с того, что вполне здраво и логично разъяснил суть дела Майлза, поскольку мистер Гринлиф уже, наверное, весьма тревожится. Он писал, что полицейские закончили их допрашивать, и теперь Том понадобится им только за тем, чтобы устанавливать личности подозреваемых, а подозреваемые могут быть общими знакомыми его и Фредди. В то время как он печатал на машинке, зазвонил телефон. Мужской голос сказал, что это Танэндо, лейтенант, такой-то из палермской полиции. «Мы разыскиваем Томаса Фелпса Рипли. Он, случайно, не с вами в гостинице?» Любезно спросил он. «Нет, его здесь нет», — ответил Том. «А вы не знаете, где он?» «Думаю, в Риме. Дня три-четыре назад я видел его в Риме. В Риме его не нашли. Вы не знаете, куда он мог поехать из Рима?» «Извините, не имея ни малейшего представления», — сказал Том. «Пекато». «Жаль», — разочарованно вздохнул мужчина. «Грация, танте, сеньор». «Большое спасибо, сеньор». «Блиненте». «Не за что». Том повесил трубку и вернулся к письму. Скучная проза Дики лилась так плавно, как никогда не получалось у Тома в собственных письмах. Большая часть письма была адресована матери Дики. Он сообщил ей о состоянии своего гардероба, каковой был в порядке, о своем здоровье, которое также было в порядке, и спросил, получила ли она триптих на Эмали, который он купил две недели назад в антикварном магазине в Риме, и отослал ей. Он писал и одновременно думал, как ему быть с Томасом Рипли. Его искали, очевидно, не очень-то и энергично, но рисковать все же не стоит. Не следует держать паспорт Тома в кармашке чемодана, пусть он и завернут в кучу старых налоговых документов Дики. А сделано это затем, чтобы он не попался на глаза таможенному инспектору. И под подкладкой нового чемодана из кожи антилопы, где его невозможно заметить, даже если вынуть все из чемодана, но откуда в случае необходимости можно быстро его достать, его тоже не следует прятать. А ведь когда-нибудь ему придется его доставать. Возможно, придет время, когда опаснее окажется быть Дики Гринлифом, чем Томом Рипли. Почти все утро Том писал письмо Гринлиффом. У него было такое чувство, что мистер Гринлиф тревожится сейчас насчет Дики еще больше, чем тогда, когда встречался с Томом в Нью-Йорке. Мистер Гринлиф считал, и Том знал его мнение на этот счет, что переезд Дики из Монджбелло в Рим не просто причуда, но ошибка. Попытка Тома представить свои занятия живописью в Риме как нечто конструктивное провалилась. Мистер Гринлиф сделал по этому поводу уничтожающее замечание вроде того, что ему жаль, что Дикий вообще продолжает истязать себя живописью, ибо должен был бы уже знать, что художником становится вовсе не тот, кто способен увидеть прекрасный пейзаж или разглядеть перемены в освещении. На мистера Гринлифа почти не произвел впечатление тот интерес – Который Том проявил к бумагам компании «Бург Гринлиф». Мистер Гринлиф выслал их ему. Все это было далеко от того, чего Том желал добиться. Что он приручит мистера Гринлифа, компенсирует необязательность Дики и равнодушное отношение к родителям, которые тот проявлял в прошлом, снова попросит у мистера Гринлифа денег и получит их. Теперь у мистера Гринлифа денег вряд ли попросишь. «Береги себя, мама, смотри, не простудись». Она писала, что зимой простужалась четыре раза и провела Рождество в постели, в розовой шерстяной шале, которую он прислал ей среди рождественских подарков. «Если бы ты носила такие же прекрасные шерстяные носки, какие прислала мне, то ни за что бы не простудилась. Я этой зимой не простужался, а в Европе этим вполне можно похвастаться. Мама, что тебе прислать отсюда? Мне нравится тебе делать подарки».